Глава 101. Леди Шатопер, все я диву даюсь. Как вам в голову пришел проект такой диковинной постройки? В моей жизни доводилось возводить разные сооружения, от конюшен до теплиц. А один раз мы с бригадой даже построили дворец. Но такой странный павильон я вижу впервые. Это же надо было такое придумать. Архитектор господин Дженкелс смотрел на меня со смесью восхищения и неприязни. В глубине души он, кажется, хотел сжечь меня, как ведьму. А все из-за проекта строительства моего нового ресторана закусочной который я собиралась открыть не позже, чем через полгода, как раз к началу нового светского сезона «Вальмарина». Вернее, не из-за самого проекта, а одной маленькой особенности, которую я хотела в него включить. Совсем такой небольшой, но важный. Построить кафе я собиралась не где-нибудь, а на самом изумрудном пляже. «Хватит с меня этого устричного переулка, пора повышать планку». На изумрудном пляже публика побогаче, да покультурней будет. Разумеется, цены на землю там кусались. Да и вообще я задумала заведение совсем другого уровня, нежели коптильно с фанерными стенками, раскрашенными краской. А для этого, как тут говорили, нужна была монета. Много, очень много монет. Грэм, с которым я поделилась своими соображениями насчет нового заведения, горячо меня поддержал и тут же предложил необходимую сумму. Но я сказала, что не возьму от него денег. Это очень глупо, но я понимаю, что ты не хочешь чувствовать себя обязанной, сказал он. Для меня это важно, кивнула я, удивляясь его реакции. Я выручила неплохую сумму за продажу ракушки, но ее хватит лишь на первоначальном этапе. В голову закралась мысль, что он будет злиться и настаивать на своем, но ничуть не бывало. Меня восхищает твоя принципиальность, усмехнулся Грэм. А по-моему, она тебя бесит. Я все равно найду эти деньги. Правда, пока не придумала, где. Герцогиня Катринская могла бы инвестировать в мое предприятие, но у нас с ней как-то не сложилось. Если ты категорически отказываешься, чтобы твоим инвестором был я, то могу стать твоим поручителем. Как это? Возьмешь суду в банке. Такой крупный капитал мне не дадут, я уже узнавала. При моем поручительстве тебе дадут что угодно. Обаятельно улыбнулся Грэм и проворчал хотя могла бы просто взять у меня денег и не городить весь этот огород. В итоге все получилось, ведь в дело вмешался он. При поручительстве адмирала Фрейзера мне одобрили крупный кредит, да еще с такими маленькими процентами, что я, не выдержав, отправилась к нему, чтобы лично поблагодарить. «Ты выглядишь оживленный, полный планов и надежд», сказал Грэм и внезапно легко прикоснулся к моей щеке. «Мне нравится видеть тебя такой, с такими горящими глазами». После того, как сгорела твоя шаурма, я боялся, что ты опустишь руки. Но ты не сдаешься, и это здорово. Уверен, ты со своей шаурмой завоюешь весь изумрудный пляж. Я постаралась отнестись к этим словам равнодушно, но поддержка была приятна. Я почувствовала, что могу на него опереться. Или это было самообманом. В любом случае, я постаралась поскорее замять тему. Это будет непросто. Будущее кафе должно отвечать всем требованиям местной знати. Оно не должно выглядеть как какая-то забегаловка. Оно должно быть дорогим и стильным. И потом ты же в курсе, что я хочу там устроить. «Есть только один архитектор, который сможет выполнить твое пожелание», — кивнул Грэм. Таким образом я и оказалась в кабинете архитектора господина Дженкилса. Поначалу он воспринял мою идею о дизайне будущего ресторанчика как чудачество. Но сейчас, когда я объяснила ему на пальцах, чего я хочу, похоже, проникся. «Весьма-весьма занятно», — повторил Дженкилс, разглядывая протянутый мной лист бумаги, на котором я аккуратно и подробно расчертила план будущего кафе. «Леди Виола, это не похоже на все, что я строил до этого. Это вообще ни на что не похоже. Диковинное обустройство и внутреннее убранство весьма...» Еще бы он был для местного архитектора диковиным, Ведь я распланировала дизайн кафе «Лофт» в морском стиле почти полностью повторяющим кофейню, которую я открыла в своем мире и которой почти сразу же лишилась. Точно так же, как жизни в теле Виолетты Крымовой. Даже цвета были те самые, коричневый и бирюзовый, даже барная стойка. Правда, с одним небольшим отличием, которое заставило архитектора сомневаться в своем ли я уме. Это был рисковый ход, даже Грэм, хоть и заинтересовался нашей планировкой, но сказал, что лучше было возвести что-то в стиле местной классики, смеси скандинавского стиля и барокко. Ведь местные аристократы могут отворотить от необычной постройки нос. Но чутье подсказывало мне, что нужно рискнуть. Мне посоветовали вас и сказали, что только вы сможете воплотить мой проект в жизнь. Чего не сделаешь для жены адмирала Фрейзера? Бывшей жены. Подчеркнула и показала пальцем на одно место в плане. Так вы сможете это реализовать? У меня нет выхода. Адмирал Фрейзер велел четко следовать вашим указаниям. Вздохнул Дженкинс. Выйдя из его конторы, почувствовала, что щеки горят огнем. В последнее время так часто происходило. При мысли о Грэме меня кидало в дрожь. Ненавязчиво, но в то же время прочно он входил в мою жизнь, как бы я ни противилась этому сближению. Самое главное было в том, что он не говорил о своих чувствах, не бросал громких фраз про любовь и истинность. Он просто был рядом, как верный друг. Подсказывал, советовал, развлекал, смешил. Я чувствовала, что больше не могу без этих встреч. Чувствовала, как сильно меня к нему тянет, но боялась себе в этом признаться. Один раз мы даже выбрались на пикник на побережье, но ничего общего со свиданием это не имело, потому как явились большой компанией, включая Дейгана, Буля, Флика и Приси, Сноа. Последние ворковали как голубки, а на пальчике Приси красовалось колечко. Но все-таки сделал ей предложение. Мы же с Грэмом были далеки от романтических тем. В тот день мы снова разговаривали о наших мирах. Грэм с любопытством слушал мои рассказы о моем мире и сам много поведал мне о истории селендории Эль-Марина, о магии Рун. Он не давил, и это подкупало меня больше всего. Чертов Грэм Фрейзер, хитрый ты гад!» — пробормотала я себе под нос. Но злиться на него не получалось. Наоборот, при мысли о том, что мы увидимся завтра вечером, я мечтательно улыбнулась. На улице ждал фэйтон Впереди была куча дел. Нужно подобрать подходящую мебель, предметы оформления, материалы и посуду, а также встретиться с поставщиком продуктов, ведь я планировала продавать у себя не только шаурму, но и сэндвичи, и бургеры, и даже пиццу. А еще мне просто жизненно необходимо в совершенстве освоить руну пищевого льда. Потому что какие махиты и голубая лагуна без льда. Я села в фаэтон, отмечая, что погода стала портиться. Хотя солнце светило вовсю, подул резкий ветер, настолько сильный что порывом подхватило навес экипажа. «Ферма Сайдинг, пожалуйста». Попросила Фаэтон Мэна, и повозка тронулась. С хозяевами этой чудесной фермы, расположенной в пригороде, у меня давно была запланирована встреча. Посоветовал их Ноа, клятвенно заверив меня, что лучше овощей и фруктов, что выращивают там, не сыскать. Я была занята своими мыслями, но ощутила, что что-то не так. все таки я уже прожила в Альмарино некоторое время и немного ориентировалась в городе. «Кажется, сайдинг по южному тракту!» — окликнула. «На южном сейчас не протолкнуться, в восточном быстрее проскочим!» Не оборачиваясь, хриплым голосом ответил мужчина, свернул на узкую дорогу и прибавил ходу. Несмотря на жару, он был в черном пальто, изрядно потертым и пыльным, с нахлобученным воротником и в надвинутый на неровно подстриженный лохм рыжей шляпе, сморщенный, как старый башмак. Фаэтон несся по узкому и извилистому серпантину. С одной стороны была роща, а с другой — море. И это явно не восточный, не тем более южный тракт. «Немедленно остановите экипаж!» — крикнула я. Но возница только гнал сильнее, такое ощущение, что он специально хотел разогнать Фаэтон и сорваться в море. «Что вы творите? Мы же сейчас разобьемся!» Мужик оставался невозмутимым. «Дейган!» — что есть мочи заорала я, забыв, что достаточно было и просто позвать дракона на помощь мысленно, как когда-то объяснил мне Грэм. Сиблинг истинную услышит. «Не зовите чешуйчатую тварь, леди!» Сквозь завывание ветра прохрипел возница. «Дракон уснул навечно, отравленный руной мрака, которую я пустил в его озеро. И скоро ты последуешь за ним». «Кто ты?» Ничего не ответив, фаэтонщик обернулся, и я вскрикнула от страха, потому что меньше всего на свете. Хотела видеть этого человека. В следующий миг экипаж занесло на крутом повороте, и мы полетели в пропасть.